Спасти дракона. Глава 1. Обычная уральская погода. Ураган над городом Драконов бушевал 3 дня и 3 ночи. Он сломал десяток деревьев, унёс в неведомую даль крышу с дома дракона Кузи. И передвинул дом дракона Стасика на двести метров ближе к кондитерской, за что Стасик ему был искренне благодарен. Но большого вреда от урагана не сделалось. Уральские горы прикрыли. Урал вообще место хорошее. Землетрясений почти не бывает, цунами тоже, атомные реакторы взрываются редко и не сильно. А если кто забыл, откуда на Урале драконы, то повторим. В одних местах драконов много, в других мало, потому что они скапливаются как пыль в складках времени и пространства, а Урал это сплошные складки. Тут каменные плиты земной поверхности одна на другую наползали, сминались миллионы лет. Вот в самую удобную складочку драконы и насыпались. построили город, живут, с людьми хорошо ладят. Да об этом читатель уже знает из книжек Год дракона Потапова и кто украл дракона. Так что двинемся дальше в нашем правдивом повествовании. Принцесса, жена Потапова, ждала мужа с работы. Она задумчиво глядела в окно на дождь, зарядивший после урагана и соображала: Хватит патапову на ужин помидорного салата, или надо ещё макароны отварить. Патапов был дракон травядный, кроме колбасы. Вдруг из дымохода послышался шорох, в камин посыпалась сажа. Принцесса сначала решила испугаться, а потом вспомнила, как она сама полтора года назад в марте прилетела в печную трубу дракона Кузи. "Интересно", с подозрением подумала принцесса. "А вдруг это ещё какую-нибудь принцессу у рагана принесло? Нет, нам принцесс не надо. Хорошо, что Потапова дома нет, а то он добрый, пожалел бы, обогрел, спасать бросился. А может, ему эта новая принцесса больше меня понравится? Нет, надо нахалку выгонять, пока её муж не видел". И принцесса, настроенная очень серьезно, пошуршала кочергой в дымоходе. Ой, раздалось оттуда. Ой, апчи! И в очак свалился огромный, из пол принцессы растрепанный ком чего-то смутно напоминающего перья. Нет, в это Потапов точно не влюбится. Принцесса успокоилась за свою семейное счастье и спросила: Вам плохо? Э-э, т- Нет, мне замечательно, хриплым шёпотом ответила нечто. Сначала меня оторвало от родной скалы, потом 3 дня носило ветром, било дождём, потом ещё кочергой по морде дали. Я просто блаженствую. А почему вы шепчетесь? тоже шёпотом спросила принцесса. Вы американский шпион? Я греческая сирена. сказал Камок Перьев. А что потом? Потому что простыл и по дурака нам и охрипло. Ларингит называется. Голосу нету напрачь. Гость я встряхнулась, попыталась расправить перья, и принцесса рассмотрела нечто вроде большой очень мокрой птицы с человечьим лицом. Лицо было красивым, но его портило кислое выражение. Если вы пересядете вот в это кресло, то я разожгу камин, и вы обсохнете, предложила принцесса. Ужинать будете? Хорошо бы, вздохнула сирена. Но у вас поди дома моряков нету? Я питаюсь мясом соблазнённых моряков. Что? Не поняла принцесса, забывшая курс истории за пятый класс, раздел Древняя Греция. Ну, сирена я Раздражённо прошептала Сирена: "Сижу с сестричками на скале посреди моря и сладостным пением подманиваю моряков. Они уступают, соблазнно им бросаются в воды, чтобы пообщаться. А, а я их того ем, и сестрички тоже". "Ты и тут собираешься соблазнять кого-нибудь?" подозрительно спросила принцесса. "Как получится", беспечно ответила Сирена. А как горло болит, я пить не могу. А вот потом. А ладно, насчёт соблазнения это мы обсудим. А пока держи дуршлаг, а я откину макароны, скомандовала принцесса, у которой как раз сварился ужин. Серена вылезла из кресла и схватилась за дуршлаг. Ой, горячо, тяжело. Бросила дуршлаг и вернулась в кресло. Я Дочеречнова бога Ахелоя и музы Мельпомены, существо нежное, полуптица, полуженщина. Я, мифическое существо, и не умею макароны варить. Подумаешь, я тоже мифическое существо. Пожало плечами принцесса и сама кинула макароны на дуршлаг. Посчитай-ка, сколько в мифах принцесс? Уж побольше, чем каких-то сирен. Сирена примолкла, видимо, считала. Тут открылась дверь, и вошли Потапов, Кузя и Стасик. Добрый вечер, сказал дракон Кузя. Ничего, что нас много. Ничего, кивнула принцесса. Макарон у меня ещё больше. Я очень огорчилась, Кузя, что у тебя ураганом крышу унесло. Ерунда, отмахнулся Кузя. Она мне никогда особенно не нравилась. Можно я утащу помидорчик? О, паста! обрадовался Потапов макароны сейчас я пармезан потру я уже потёрла гордо сказала принцесса садитесь к столу ой а что это в моём кресле за мокрая курица удивился Потапов да ещё толстая какая курица я не толстая просепела сирена сотни поколений гряков восхищались моей неземной красотой и сладостным голосом Да, совсем обалдел Потапов, бедные греки. Она тебя соблазнять прилетела, наябедничала принцесса, неземной красотой, сладостным голосом. <связь> продемонстрировала своё пение сирена. Ни в коем случае, ты испугался Потапов за что? А можно я уже буду есть, пока тебя соблазняют, спросил Стасик. Он был маленький дракон, шестиклассник и второгодник, и его растущий организм всё время требовал еды. "Это что, твой муж?" с ужасом спросила Сирена, глядя на Потапова. "Можно я не буду его соблазнять? Он жёсткий в чешуе, мне его не переварить". "Ладно, так и быть", милостиво согласилась принцесса, раскладывая макароны по тарелкам. пармезаном сами посыпайте. И помидоров берите сколько хотите. За ужином обсудили погоду, поругали ураган, унёсший сирену с родной скалы. Потапов предложил согреть гостье молока с маслом и мёдом для лечения больного горла. Но принцесса категорически воспротивилась. Без голоса сирена казалась безопаснее. Вы теперь всегда с нами жить будете? спросил Стасик, приканчивая вторую порцию макарон. Нет, мне бы лучше домой, отказалась Сирена. Я патриотка, и моряков тут всё равно нету. Вас надо спасать, задумчиво сказал Потапов. Он всё время кого-то спасал. Принцесса слегка напряглась. А вдруг пока Потапов спасает Сирену, у неё горло вылечится и голос вернётся? А как домой? Через греческое консульство? спросил Кузя. Или своим лётом Я же дочерь речного бога, сказала Сирена. У меня везде блат. У вас в городе река есть? Конечно, есть. И сеть называется. Вот пойду к вашей реке, попрошу вашего речного бога переправить меня в Средиземное море. А у вас в Греции дракон есть? спросил Потапов. Раньше были, пригорянилась Сирена. А потом боги до да героев повадились на них охотиться. Посчитай, что всю породу и повывели сто голового дракона Тифона под Этну засунули. Это гора такая. Лернеийскую гидру Геракл прибил просто так, наплевав на экологию. Морского змея Персей прикончил. Пифона мастительный Полон запихал живым под землю вообще ни за что. Как? удивились слушатели. Ай, это такая некрасивая история. Сытенькая сирена погладила набитое пузичком и откинулась в кресле. Давным-давно главный греческий бог Зевс начал ухаживать за латоной, хорошенькой нимфой или второстепенной богиней, не помню. Ну, дело житейское, хотя не хорошо, конечно, и для Геры, жены Зевса, обидно. Обидно, согласилась принцесса. Эти нимфы? Гера решила прогнать нахалку, продолжила сирена. Она приказала дракону Пифону преследовать Латону, чтобы та нигде не могла остановиться ни на минуту. Девушка пробежала уже всю Грецию, а за ней по пятам нёсся змей Пифон, посланник Геры. Пифон всегда был очень исполнительным драконом. Приказали преследовать, будет преследовать. Тем более Гера, как жена верховного бога, приходилась ему прямой начальницей. А Латони по зарез надо было где-то остановиться, чтобы родить детишек. А Полона и Артемиду о рожать на бегу неудобно. И ещё бы. Посеща чувствовала принцесса. Наконец Латона поднажала, ускорилась и добежала до острова Делос, который тогда не стоял неподвижно, а плавал в море как корабль, и быстренько, пока Пифон её не догнал, родила сына и дочку. Пифон к острову, а дело сделано. Ну и к лучшему, подумал вымотавшийся Пифон. Раз дети родились, можно дальше Латону не гнать. умаился, я выполняя Герен приказ, наверное, мне награда будет. Но награды от Геры он не дождался. Наоборот, она раскричалась, что Дискать Пифон провалил дело. Тем временем Аполлон, подросток, на четвёртый день жизни он был уже могучим юношей. Он примчался на Парнас, куда домой вернулся измученный Пифон, напал на него и убил. Вернее, думал, что убил, но дракон и живучий. Аполлон закопал Пифона на Парнасе, а тот отлежался в земле, в пещере и пришёл в себя, но вылезти уже не мог, потому что Аполлон сделал над его якобы могилой своё святилище, Дельфы называется. Храмов понастроил прямо над Пифоном, домов всяких, колонн огромное количество. Так просто эту махину не сдвинуть. Вот бедняга Пефон и страдал под землёй тысячи лет. А за что? За добросовестное выполнение приказа начальства. Ужасно, сказал Потапов, потрясённый судьбой дальнего родственника. Но до его спасти. Как уже было упомянуто, Потапов всё время кого-то спасал. Принцесса обрадовалась, что он собрался спасать не сирену, а безопасного для семейного счастья дракона, и сказала: "Ну, хочешь так спасай. Поезжай в Грецию и выкопай из земли этого несчастного змея. Действительно, несправедливая история. И Латон жалко, и Пефион ни за что пострадал. Я с тобой, Обрадовался Стасик. А то у нас 3 дня как учебный год начался, и я уже так устал учиться. И завтра у нас проверочный диктант по русскому, что мы забыли за лето. Лично я всё забыл и проверять нечего. И вообще, я в 5 классе проходил древнегреческие мифы и большой по ним спец, потому что сейчас я в 6-м, а ты уже их не помнишь. Нет, возразил Потапов. Тебе учиться надо. Были бы каникулы, я бы взял тебя. Я бы тоже слетал в Грецию, сказал Кузя. Но придётся новую крышу делать, а то дождь внутри дома много воды налил, и вода уже до телевизора дошла, а я люблю фигурное катание смотреть и синхронное плавание, поэтому до начала чемпионатов Европы и мира надо крышу починить. Я бы хотел, дорогая, чтобы ты тоже со мной поехала в Грецию. сказал Потапов. Но я не знаю, как это устроить. И с сомнением посмотрел на большое белое яйцо, которое насиживала принцесса. Дело в том, что драконы при смыкающиеся, и маленькие дракончики вылупляются из яиц. А принцесса человек, и естественно млекопитающее, поэтому когда принцесса 3 недели назад снесла яйцо, Весь город Драконов пришёл в волнение. Драконы заключали пари: кто сидит в яйце, дракончик или человечек, или вообще гибрид, младенец с драконьим хвостом, например. Потапу очень хотелось проковырять дырочку в скорлупе и поглядеть на своего сына. Он уверял, что потом отодранную скорлупку приклеит на место, и никто ничего не заметит. Но принцесса его отгоняла от яйца. Принцесса уже устала насиживать яйцо, потому что оно было большое, твёрдое и неудобное, без подлокотников и спинки. К тому же, принцесса не знала, сколько ей ещё высиживать, потому что раньше ейцы подряд я сня откладывала, и вообще была юная и неопытная. Кузя предложил изобрести инкубатор, но принцесса хотела, чтобы всё было естественно. В общем, принцесса, относиживание сделалось немного нервное. Ей совершенно некогда было готовить потапову всякие обеды, ужины и ухаживать за ним. Так что она не возражала, чтобы муж на некоторое время куда-нибудь уехал, а она спокойно понасиживала бы ребёночка, не отвлекаясь на хозяйство. Может, мы положим яйцов в чемодан, и ты его в Грецию и будешь насиживать? Неуверенно предложил Потапов, который не любил расставаться с женой. Ага, здорово будет. Я тебе к то латона набегу яйцо насиживать. Вот мы и коробкаемся в гору с экскурсией, и я на нём сижу, а ты его вверх катишь. Или ты выкапываешь пифона, а я сижу на яйце и слежу за ходом земляных работ? Кстати, лопату надо взять. Вспомнил Потапов: "Нет уж, езжай один, а я тут подожду", отказалась принцесса. "А вот с сиреночкой посижу, и мы поболтаем о своём, о девичьем. А визу дадут?" засомневался Кузя. "Ты ж дракон, а не человек. Дадут", уверенно сказал Потапов. "У них в Греции сейчас плохое экономическое положение, кризис". Они всех туристов принимают, потому что для страны это выгодно. И вообще, греки очень гостеприимные. И помчался за визой и билетом. Кузя пошёл домой делать новую крышу, сирена под Потаповским зонтиком поплелась к ей сети просить родственников перенаправить её на родину. Стасик отправился гулять под дождём в надежде простудиться и не пойти на завтрашний диктант. Принцесса осталась одна. Поудобнее устроилась на яйце, поглядела в окно и подумала: опять дождь.